Часть шестьдесят вторая. Михаил крепко переменился со времен похода московитов. Иван Васильевич и Федор Пестрый ничему его не научили, потому что не было в них духовного превосходства. Но научила судьба. И еще научил Нифонт, у которого судьбы не стало. Он научил Михаила жить на своей земле и идти к своей правде. через все препятствия. Это правда, если, конечно, до нее дойдешь, и оправдает насилие. Михаил понял, что княжить надо иначе. Он был добрым князем, вдумывался в смысл пермских богов, уважал пермские обычаи, берег честь пермских князей. И что же? Когда пришла беда, пермские князья его бросили, спрятались в лесах, Единственный, кто встал рядом с ним, Качаим Искорский, и тот воевал врозь. Нет, таких князей Михаилу более не нужно было. Их надо искоренять. И княжить надо так, чтобы народ сплотился именно вокруг него, вокруг Чердени. Но как? Можно было страхом дружины, но маловато была дружина. Да и не хотел он стать своему народу батыем. Можно было сплотить Пермь, найдя общего врага. А кого сделать врагом? Москву? Москва сильнее. Новгород? Он теперь почти московицкий. Татар? Далече? Вагулов? Тоже не годится. Оставался третий путь. Новое, прочное, последнее крещение, от которого пермяки уже насовсем бы сделались русскими. О крещении надо говорить с попами. Михаил поначалу хотел обсудить свой замысел с Дионисием. Он долго присматривался к игумену, и старик начал ему нравиться. Строгий, твердый, честный. Однако как-то раз Михаил увидел, что молодой послушник о чем-то просит Дионисия. А старик, насупив брови, сердито кричит в ответ. «О чем думаешь, греховодник? До конца света семнадцать лет осталось!» О спасении думай, вот чего!» И Михаил не стал вызывать Дионисия на разговор. Незачем, если старик решил, что мир уже в преддверии страшного суда. Сам же Михаил в конец света на исходе седьмого тысячелетия не верил. Может, он был плохим христианином, но не видел никаких знамений судного дня. Оставался только Филофей. Епископ вернулся из усть выма в марте. Вот тогда Михаил и улучил время побыть с ним с глазу на глаз. Филофей его выслушал, понимающе кивая головой. Согласен с тобой, князь, сказал он. Да и дело это Богу и Москве угодное. Но скажи, кто надо умел пойти ко мне, сын? Причем здесь Матвей. Удивился Михаил, не знавший о разговоре княжича и епископа в Пакче. Филофей успокоился. «Я тоже о том размышлял, и вот что надумал», — продолжал он. «Пермяков покрестить заново после Стефана, Петерима и Ионы — еще полдела. Надо тебе порядок княжения переиначить. княжество пермские преобразуй в погосты». и в каждом по госте, чтоб церковь с попом была. Князцов назначь церковными старостами, чтоб попа кормили. Князцы люди темные, то за честь почтут, а ты с них в том клятву возьми. Они у тебя вроде все клещеные. Ты же срок определенный после выжди, и объяви, что отныне Исак в храмах принимать будут, чтоб людишки есачные его в храм несли, а не князцам. Пусть те, как рыбы, на суху останутся и власть потеряют. Князьцы не согласятся. Конечно, нет, но ведь ты клятву с них возьмешь. Да и дружин у них нету, а у тебя есть. Ты дружиной должен будешь храмы беречь. Думаю, и пермяки попу есак не понесут. Понесут? Ты посчитай. Через князьцов у них Исаак в три доли складывается. Доля князца, доля чердыни, доля Москвы. Причем доля князца больше будет, чем обе другие вместе взятые. А теперь этой доли не станет, уменьшится Исаак. Выгодно храмом-то его давать. Вот пермики и понесут в храмы. Кто меньше дерет, тот и люб. — А как же церковная доля? — напрямик спросил Михаил. Филофей змеино улыбнулся. подождет до лучших времен. Монастырю митрополит поможет, а попы, что у князьцов на кормлении будут, пусть свое хозяйство заводят, от тебя бестягловая. Хитёр ты, владыка! Так ведь Пермь не первая страна, которую к Христовой Церкви приобщают, скромно сказал епископ, опустив глаза. Какие же еще премудрости ты знаешь? Дальше мелочи. Ну, дозволь попам суд вместо князца вершить. Перепись пусть ведут. Сделай некрещенным ясак побольше, чтобы крестились скорее. Тебе легко, у тебя народ оседлый. Поволнуются людишки, понятно. И смиряться. Земля богатая, хоть и не хлебная. И сами прокормятся, и тебя прокормят. И меня. Лет через пяток станет твое княжество и сытым, и сильным. «Значит, надо мне пермских князей на совет созывать?» «Погоди немного. Для начала нужно еще Дионисио уломать, чтобы Попов дал». Михаил был доволен беседой с Филофеем, хотя и остался в душе какой-то осадок. Будто бы не до конца открыт был владыка, темнил. Через несколько дней инок Позвал князев в Келью к игумену. Дионисий, завесив глаза бровями, Сидел у своего стола, заваленного пергаментами, Положив на грамоты руку. Филофей торчал на скамье напротив, Поставив меж острых коленей резной Стефанов посох. Рядом с кипой свитков притулился его служка, Дичок-леваш из усть-выма. Михаил поклонился и сел на лавку в стороне, как чужой. Я, епископ Филофей, Божией милостью и волей митрополита, шестой епископ Пермский, созвал вас, набольших людей, княжество Пермь Великое, на совет, как нам вместе довершить дело пермских владык, Стефана Равноапостольного и Исакия, Герасима, Петерима и Ионы», — торжественно огласил Филофей. «Изложи, княже. Михаил, чувствуя себя неловко, коротко пересказал Дионисию то, о чем они с Филофеем Давича говорили. «Каково же, отец, мнение твое?» — спросил Филофей. Дионисий качнулся, словно пробудился, — и зыркнул на епископа блеснувшими под кустами бровей глазами. — Не дело то, — веско сказал он. — Как же не дело, — удивился Филофей, — паствы прибудет, храмов. — Паствы, храмов, причта, да, а верующих нет. Объяснись — Объяснись, — строго велел Филофей. Дионисий вдруг возвысил голос так, — что свитки посыпались у леваша из рук. — Я-то дурак старый! Думал, что после прохвоста Ионы к нам благонравный владыка прибудет. Поверил грамоткам твоим из феропонтовой обители. позорно мои седины! Еще на Руси увидел я, что церковь — невеста Христова. в вавилонскую блудницу превращается. От того окаянства бежал сюда, в глухомань, а скверной сюда добралась. Ай, мирские дела, непотребные именем церкви вершить грех. Вслед за Стефаном вашим лжеапостольским и сюда, в Чищобы Пермские, машиной приполз. — Ты что ж, подвиг Стефанов отрицаешь? — Отрицаю! Не верю ему и право на то имею, потому как никто еще его не канонизировал, слава богу! — Канонизируют, будто с угрозой, — предупредил Филофей. — С тобой да, — разозлился Дионисий. — Все о тебе знаю, владыка, ты Стефана на хоругль поднимаешь, потому как тебе то выгодно. Ты его в месяце словы включил, ты по нему, греку, пахомию, логофету, заказал службу с акафистом и житием, а своей славы у Стефана нет. — А Епифанов труд, — опешил Филофей. Да, Епифаново житие! Епифан со Стефаном Бокобок, бок в Ростове, в Григория богослова обители, в затворе блох кормил? Ну ты очень крут, протянул Филофей, приходя в себя. Мои труды скромные. Ты, конечно, отрицать вправе, но как отрицать святость Стефанову? Явленную через чудеса Какие чудеса? Да многие По дальности обители твоей и глухомани Ты небось и не знал о них Хотя должен был бы знать Ведь еще Прокопий Устюжский Рождение Стефана предсказал И здесь Стефан премного богом отмечен был Когда язычники его убить хотели, ослепли же они от его молитвы И когда владье на где на него бес в ризах напал Утопить хотел, от молитвы закипела ж вода и сварился бес Стефан чудотворец, в том сомненья нету Он в бондюк по каме на камне приплыл Поди взгляни, тот камень по сей день на берегу лежит И с Сергием по дороге в Лавру он за девять верст говорил. Икона его письма — образ Николая Чудотворца, что написано им в честь его первого прихода в Усть-Вым в Николин день чудотворно. А вспомни образ святой Троицы с зырянской надписью, что Стефан оставил в храме в Вожме, когда последний раз в Москву уходил. Трижды на вгородцы сей образ крали и к себе увозили, и трижды он обратно сам возвращался. Ты меня бесами вареными не убедишь! Шаманы и кудесники тоже чудеса творят! Не верю я в чудотворность сына причетника из Успенской церкви Устюга и Зырянской девки Машки! Не верю в чудотворность епископа! что чертову дюжину лет епископствовал. Все чудеса Стефана им самим и его пристными придуманный Кто свидетель? Когда Стефан с Памом спорил и предлагал в огонь войти и под льдом проплыть, почему не вошел и не проплыл? Только словеса плесть хитер был, да ловок дурачить. Не святой он! Святостью Господь не только за чудеса облекает, — Вспомни Александра Невского. Тот чудес не творил. По делам чин. — По каким делам-то? Что от него осталось? Ты мощи его видел? Мощи его в храме Спаса на Бору в Кремле не вскрывались еще. Но вот дела его по сей день землю украшают. Храмы Усть-Вымские, Благовещенский, Никольский, Архангельский... «И монастыри его, Троицкий на Печоре, Михаила Архангела в Яринске, Спасский, близ Усть-Сысолы. Мало!» «Мало! Храмы, монастыри! Того для святости мало!» А грамота зырянская азбука, как Кирилл и Мефодий. «Азбука!» — перебил Дионисий. «Переписал!» «Двадцать четыре пермских паса на греческий лад! Вот тебе и азбука! А, бурга, и до, и пей, рей, си, и Кто ее знает-то теперь, эту азбуку? Кто ей пользуется? Разве что ты, когда грамотку подмахиваешь, Пилопий! Да и ты ее только год назад вызубрил!» Михаил, отстранясь, смотрел, как спорят Дионисий и Филофей, Епископ явно проигрывал, не ожидая такой страсти и учености от старика. Он нервно постукивал об пол посохом, на котором тихо брякали костяные втулки с резьбой на тему Стефанова жития. Труд Стефанова ученика, второго пермского епископа Исаакия. Дионисий же весь подался вперед в запале тыча во владыку пальцем, И тряся бородой Леваш, насмешливо улыбаясь Устало прислонился к бревенчатой стене кельи «Святой!» — гремел Денисий Кто вокруг него был, с кем он хороводился Сопляком еще он постриг принял От руки игумена и пресвитера старца Максима Воспитывал его митрополит московский Алексий Через пять лет после пострига дьяконом ставил епископ Арсений. Священческий чин его благословил епископ Коломенский Герасим. В путь на Пермь помимо Сергия направлял митрополит Пимен. Он же его и епископом сделал. Но в городу он с Алексием архиепископом ездил. В прошлый век, в девяносто восьмом году, тверского епископа Евфимия... Он смещал вместе с епископами Михаилом Смоленским и Данилом Звенигородским, с, с греческими митрополитами Матфеем и Накандром, с московским митрополитом Киприаном, с которым изружился сружился тогда. Год спустя на соборе перед всеми русскими епископами покрасовался. Знался с Сергием, а с Епифанием Премудрым вместе и начествовал. Сам Дмитрий Донской ему потворствовал. Какие великие заступники! С такими-то и Навуходоносора святым объявить можно. Что ж, в чем-то ты и прав, отче. От греха подальше сдался Филофей. Но ведь за зря. такие большие люди с ним бы не якшались. Значит, важное княжеское дело он делал. Не зря же ему Донской охранную грамоту выдал, и деньги, и дружину с ним до Котласа-Пыроса послал. Ведь Стефан Пермь-Бучегодскую старую от Новгорода оторвал и Москве отдал. От него, от Стефана мы, пермские епископы, имеем права московских наместников, и в том лишь перед великим князем, а не митрополитом, ответ держим». Мы ведь и своим судом судить властны, и с торговых людей пошлины брать. В том вся заслуга Стефана. Он здесь в Перми себя не только святителем оказал, но и государевым мужем. Он Новгород от Перми отвадил и в голодуху хлеб цырянам из Вологды и устюга возил. А управление вотчиной — это тоже как вид божьего услужения. «Мало того!» Мало-помалу много наберется. Для Стефана нет. Он церковное имя опорочил. Он с мирским делом сюда под пасторской личиной проник. Хотела Москва пермские земли у Новгорода оттягать, да боялись в открытую. Мамай шел. Вот она и заслала сюда Стефана в воду мутить. Он начал кашу варить, а ты ее доварил, когда Иван Васильевича на Пермь натравил. Сто годов, почитай, здесь правда крещение попиралось епископами. Все они не церковные, а княжьи ставленники были. Покрестят ради пустого слова, а веры нет. Пермяк с крестом на капище ходит, с крестом требу язычески исправляет. Не Христову веру, а лицемерие Стефан сюда принес. Мишка и дальник во сто раз к вере пристальнее, чем Стефан. Не крестить пермяков надо, а христианить. Твои же замыслы о погостах, и ясаки тоже Стефанова лицемерие. Грешен я, что звал тебя. Каюсь. Совсем в Перми веру извратят крестоносцы. Не стать пермякам христианами с такими пастырями, не быть Перми единой Русью. Но то промысел божий да государев. Разозлился и Филофей. «От тебя мне только попы в новые приходы нужны. Хулу свою оставь, не забывай, кто я, владыка!» «Как я тебе попов дам?» Дионисий выхватил из кучи грамот на столе одну, свалив половину оставшихся на пол. «Накось! Почитай вспомни! Чины избрания и поставления!» Папа надо ставить того, кто причт из себя изберет!» И о том выборную, челобитную напишет, где укажет условия найма, сроки и поручительства, соседей в купе с духовником, да еще и оговорка на изгнание. Только уж после этого архирей, которого у нас тоже нет, попа испытывать будет и утверждать на место. А какая челобитная от пермяков, коли они неграмотные и язычны, да и поп им нужен, как собаке мельница. И отче, давай, за буквы не цепляйся Мне лишь человек нужен, живой человек А все остальное, челобитные всякие, я на себя беру Дружина за всех напишет Знай, заноси святительские книги Я тебе и архиереем буду, и папой римским, коли надо Фу! Яростно плюнул Дионисий